Глава восьмая. Возрождающаяся из пепла. «Чудом э, уцелели!» Полуогор умная тыква вытер с обильно проступивший пот и, вытащив трясущимися пальцами из углубления в штурвале жетон капитана берегового братства, поспешил вернуть его мне. «Это точно!» — невесело усмехнулся лоцман. «Я чуть в штаны не напрудил, когда Молли разозлилась на капитана». Доходили до меня слухи, что дракониды, как и их родственники-драконы, долготерпением не отличаются. При малейшем недовольстве выходят из себя и сжигают всех, кто попадается им в этот момент на глаза, и то, что на сей раз принесло, действительно сродни настоящему чуду. Дикий вереск поддержал общее тревожное и даже отчасти упадническое настроение. «Капитан, ты бы это...» «Устранил причину недовольства нашей крылатой защитницы. Убери проклятую тварь из твоей каюты и вообще с корабля. Очень уж помирать не хочется». Я и сам, признаться, находился в некотором шоке после встречи с ожившим символом Триремы, а потому пообещал помощникам разобраться и поспешил в свою капитанскую каюту, где до сих пор находилась в наркотическом сне девушка Феникс по имени Хельга. Точнее, как очень скоро выяснилось, дремала в койке она минут сорок назад, когда перед самым отплытием я проверял состояние спасенной. Сейчас же стояла посреди капитанской каюты с трясущимися руками, потерянным видом и расширенными словно усовы глазами. Да и на мое появление отреагировала девушка крайне странно. Долго смотрела на меня мутным взглядом, а потом вдруг сразу перешла на крик. «Ты вообще кто такой? А ну пошел прочь из моей комнаты!» Я от неожиданности отшатнулся и действительно едва не закрыл входную дверь, впрочем, быстро сориентировался и, наоборот, вошел внутрь. «Ты не охренела ли часом? Это, вообще-то, моя собственная капитанская каюта». «Твоя каюта? Я что, на корабле?» Иллюминаторов тут на боевой триреме действительно не было, но, на мой взгляд, все и так было очевидно. «Ты разве сама не ощущаешь качку от волн и не слышишь ритмичный бой барабана, подгоняющего грибцов?» «Ну, меня и вправду качает, и в голове стучит», — согласилась красноволосая девица, на пару секунд прикрыв глаза и прислушавшись к своим ощущениям. «Но я думала, что это из-за слабости, или не отошла еще от дурного зелья, которым меня постоянно поили. Так значит, я на корабле? Но как я здесь очутилась? Я вытащил тебя из клетки работорговца и перенес сюда. Вообще-то ты должна быть мне благодарна за спасение». «Органолептический анализ не находит разницы между двумя представителями семейства крестоцветных». «Чего?» — я решил, что девушка Феникс не отошла еще от наркоза, раз несет такой откровенный бред. Но гостья не поленилась расшифровать свои мудреные слова более простым языком. «Я говорю, хрен редьки не слаще. Сменила одного владельца на другого. Клетку на берегу, на такую же клетку на корабле. Чему же я должна радоваться и быть благодарной?» Признаться, такая постановка вопроса меня несколько обескуражила. «Ну, вообще-то я тебя совсем не держу, ты свободна. Лети с корабля куда хочешь». «Лететь на этом?» Хельга подняла и продемонстрировала свои ощипанные от маховых перьев куца и крылья. «Ты издеваешься?» Действительно, крылья Хельги для полета однозначно не годились. Впрочем, я предложил девушке высадить ее на берегу, чтобы ей не пришлось лететь ночью над волнами. Но и на такое предложение крылатая гостья отрицательно замотала головой. «Нет-нет, не годится. Фениксы-птицы подневольные и сами по себе в природе давно уже не встречаются». «И раз уж ты притащил меня на свой корабль, то теперь я живу здесь. Здесь даже получше будет, чем...» Красноволосая девушка нахмурила лоб. Явно думать или вспоминать у нее получалось с большим трудом. Она аж застонала от напряжения. «У нищего поэта Овидия две с половиной тысячи лет назад. Или то было раньше в райском саду, где настырная Ева, отведавшая запретного плода, все пыталась и меня накормить яблоками». Данная история описана в иудейской Каббале. «Или я путаю, и то было уже на ковчеге Ноя, в той воне, Возе и толкотне?» «Разговор птицы Феникса с Ноем на его ковчеге описан в Агаде, большой книге притчи иудейского народа». «Или у римского консула Луция Вителия? Или в клетке у магистра-волшебника Дамблдора? А может, у фараона Хорба Феникса в египетском Гелиополе? Хотя нет, там обо мне заботились хорошо». «Тогда вообще не помню. Признайся, пес из забытой стаи, ты у кого меня взял?» Я рассказал о тучном и неприятном торговце Хаджете с невольничьего рынка Новой Тартуги, в тайнике которого под полом в небольшой клетке мои друзья и обнаружили находящуюся без сознания Хельгу. «Да? Вообще не помню такого хозяина среди сотен других. Видимо, торговец был осторожен и не позволял мне приходить в себя». «Чтобы не сбежала?» — предположил я, но девушка лишь рассмеялась от таких моих слов. «Сбежала? Нет, конечно. Чтобы не фонтанировала лишний раз предсказаниями и откровениями. Мало кому нравится узнавать о себе лишнее и неприятное, но я по-другому не могу. Вот ты, пес!» — ярко-красные глаза Хельги внезапно задернулись белесой пленкой внутренних век. «Умрешь на древе миров дросили в битве с хранителем миров» тоже мне новость. Еще до того, как согласился создавать собственную команду для участия в турнире новичков, я узнал от администратора игры, что победителям предстоит бой на древе миров против особо сильного монстра. И если даже для самых прокачанных игроков топовых команд обоих виртуальных миров там будет сложно, то уж взятые для массовки новички и вовсе полягут в первые же секунды боя, но затем всех участников обязательно возродят. Это было мне обещано, так что ничего страшного в разовой смерти пса из забытой стаи я не видел. Примерно это я и сказал Хельге, похоже, весьма довольная от того, что напророчила новому хозяину гадости и подтвердила свою дурную репутацию. Никакого возрождения не будет, пёс. Для тебя одного высшие существа не станут делать исключения из всеобщих правил, да и интерес тех, кто будет следить за битвой, в таком случае будет несколько выше». Слова девушки стерли с моей зубастой морды самодовольную улыбку. «Возрождения не будет?» «Но так ведь нечестно. Я-то играю на хардкоре и вообще бы не согласился участвовать, если бы знал про такое заранее. Может, Хельга ошиблась или специально пугает меня?» Да и вообще, если подумать, откуда обычная компьютерная программа берет данные по положению команд в турнире новичков и имеющимся на руках у участников в квестах, чтобы аппроксимировать ситуацию на будущее и предсказать, что розовые лесята попадут в пятерку лучших? Вот только почему-то в пророческие слова девушки Феникса мне верилось. Админы игры, уже показавшие ранее, насколько вольготно и своеобразно они трактуют правила, когда на кону стоят большие деньги, с легкостью забудут данные мне без свидетелей обещания и ради одного пса из забытой стаи не станут делать исключения. Наоборот, возможность смерти играющего на хардкоре персонажа подстегнет интерес зрителей и добавит корпорации денег с рекламы и просмотров шоу. «Но может еще не поздно перестроить мои планы? Достаточно ведь розовым лисятам не попасть в пятерку лучших команд и на глобальный ивент возьмут других. Успеет ли в таком случае пес самостоятельно потом, когда ивент закончится, а проход между мирами будет открыт, добраться до древа миров и пройти в регионы расколотой империи онлайн? Вряд ли. Очень уж огромным было расстояние». Разве что прямо завтра с утра бросать остальную команду, высаживаться на восточный берег Белой реки и спешить, спешить, спешить. Хотя такое странное поведение пса однозначно вызовет подозрение у всех. Я находился в ступоре и не остановил разошедшуюся Хельгу, а девушка между тем одарила меня новым предсказанием». «Вижу стаю виверн, атакующих и сжигающих с воздуха большой корабль с черными парусами. Четыре виверны, и самая огромная из них ярко-красная — огненная». «Виверн всего четыре? Ха! Вот тут она точно наврала! Ведь я-то прекрасно знал, что крылатых маунтов у наших конкурентов из команды «Бессмертные» из Трансильвании аж целых семь штук». «Где и когда произойдет это нападение? Есть ли какие-либо подробности?» С легкой усмешкой поинтересовался я, пытаясь по противоречиям в рассказе уличить Хельгу во лжи. «Откуда мне знать?» Не открывая глаз, огрызнулась ведунья. «Разве я моряк, чтобы узнавать места? Волны, берег с пальмами. Да и как я тебе точное время определю по сумбурному видению? Ну, светло там в небе, не ночь, по крайней мере. Чего вообще пристал с такими несущественными мелочами?» «А хочешь, пес из забытой стаи, я расскажу тебе, что чувствовала и о чем молила твоя сгорающая заживо подружка-лисичка!» Открыть глаза, а тем более понять мои действия и испугаться Хельга не успела. Одним рывком с мерзким хрустом я прокрутил Фениксу голову, лишая жизни». «Действительно проклятое существо. Теперь и я понимал негативное отношение других. На прахе и костях Харуми именно по этой причине я и не пытался пробовать умение разговор с мертвыми. Боялся, что у меня получится, и моя верная подруга расскажет о страшных последних минутах жизни. А между тем упавшее на пол каюта бездыханное тело Хельги внезапно вспыхнуло жарким оранжевым пламенем и обратилась в прах». Возродилась Хельга уже через три минуты, как ни в чем не бывало, появившись на месте своей гибели. «О, спасибо, что догадался мое платье вытащить из огня!» Красноволосая девушка, крылья которой полностью восстановились после возрождения, подошла к лежащей на стуле одежде и сразу же принялась одеваться. «Но вообще больше так не делай, хозяин! Знаешь ли, умирать и сгорать, мягко говоря, неприятно!» «Знаю. Доводилось гореть заживо. Вот только меня успели спасти друзья. А вот Харуми, хвостатую девушку-лисичку, которая укладывала тебя спать сегодня утром в этой самой каюте, а затем с любовью подбирала для тебя новую красивую одежду и своими руками делала в ней вырезы под крылья, никто не спас. Так что следи за языком, крылатая» потому как следующей проверкой будет. Умеют ли фениксы плавать с привязанным к ногам тяжелым каменным ядром и сгорают ли под водой? — Сгорают и под водой. Уже до тебя другие проверяли, — информировала меня Хельга. — Но я поняла тебя, хозяин, постараюсь не раздражать понапрасну и соболезную твоей потери. Девушка Феникс оделась и попыталась подойти ближе, чтобы посмотреть, что это я пишу за столом с венцовым карандашом на тоненьком листке папируса. Как вдруг пошатнулась и неожиданно упала на пол. Я со стула вставать и помогать ей не спешил, но все же прекратил свою работу и повернулся к неуклюже, пытающейся подняться с пола девушки. «Что это с тобой? Слабость от голода. Ты же меня не кормил сегодня?» «Не кормил, не стал отрицать я. Да и как бы я это сделал, когда ты все время спала? Видимо, и предыдущий хозяин тоже забывал меня кормить и только пичкал наркотой, чтобы не просыпалась лишний раз». «Никакой симпатии проклятый феникс у меня не вызывал, но и морить девушку голодом я посчитал неправильным и недостойным истинного принца, а потому порылся в инвентаре пса и достал брикет походного сухпайка. У нас кока на корабле временно нет». «Хоть провианты мы затарились, так что пока команда питается в сухомятку». «Ничего сойдет», — не стала привередничать Хельга и вгрызлась в брикет сушеных овощей с сухарями. «Но вообще, хозяин, если продукты на корабле имеются, то я могу приготовить нормальную еду и для себя, и для твоих матросов». «Правда?» — заинтересовался я и даже отложил письменный набор. «Может, ты и не такая уж бесполезная?» «Имеющийся у меня групповой квест «Вернуть в строй легенду» мешало сейчас закрыть лишь отсутствие на корабле «Кока». Все остальное — ремонт тарана и установка баллист, и даже сложное дополнительное условие о том, что легендарный корабль должен признать меня достойным капитаном, было выполнено после вызова защитницы Триремы Молли. Так может, Хельга позволит закрыть последнее условие задания?» Опыт за выполнение получит не только пес, но и все мои друзья по команде, что будет для розовых лисят хорошим подспорьем. Растаться с Хельгой от меня требует лишь к завтрашнему вечеру, а до того времени пусть хоть какую-то пользу приносит, а не только портят настроение своими не всегда уместными предсказаниями. Хотя насчет ее предсказаний я честно себе признался, что содержащаяся в них информация была бесценной, пусть и неприятной а потому решился и назначил девушку Феникса корабельным коком. Выполнено задание вернуть в строй легенду. Получено 525 тысяч очков опыта. Вы получили право голоса в Совете Капитанов Берегового Братства. Репутация вашего персонажа в Новой Тартуге, на всем побережье Южного моря и на Пиратских островах повышена до уважаемый капитан, что упрощает и удешевляет на 50% набор матросов в команду вашего корабля. Дополнительное условие выполнено. Получено 144 678 очков опыта из 260 2 тысяч положенных за задание все матросы триремы ярость королевы молли стали бойцами вашей армии и пойдут за вами хоть на край света получено перманентное благословение жрецов храма дракона хранителя для всей вашей команды и бойцов армии получен 150 уровень персонажа получено три свободных очка характеристик доступен новый навык внимание достигнут максимум опыта для данной игровой области для возможности дальнейшего развития персонажа вам следует направить в более сложной области и регионы игрового мира О как выше 150 уровня псу тут тут Нубятнике прокачаться не получится хотя начальная игровая зона заканчивалась за широкой белой рекой в дельту которой уже завтра утром войдет мой корабль на правом восточном берегу я смогу и дальше набирать опыт и развивать своего палача да и обратно внубятник вернуться смогу если уж очень потребуется хотя эту начальную зону пес из забытой стаи уже перерос. Хельга тем временем уже догрызла брикет сухпайка и сейчас собирала с пола просыпавшиеся отдельные крошки, с жадностью тут же отправляя их в рот. «Можно было скормить голодающий еще один походный паек, но я все же предпочел бы, чтобы крылатая ведунья отправилась на камбус и приготовила там нормальной еды для себя и команды. Вот только прежде, чем усылать Феникса куда-то, я решил прояснить для себя один вопрос». «Скажи мне, Хельга, почему драконы так ненавидят твою расу? Что вы в прошлом не поделили?» «Понятия не имею», — пожала плечами сидящая на полу болезненно худющая красноволосая девушка. «Лично я с драконами никогда не встречалась. По крайней мере, не припоминаю такого. Считай, что уже встречалась. Пятнадцать минут назад злобная драконида, а в другой ипостаси могучая самка черных драконов по имени Молли, чьим именем названа Трирема, обнаружила тебя на корабле и набросилась на меня с упреками. Говорила, что драконы и фениксы — исторические враги, а твое присутствие поблизости для нее оскорбительно. Я уже говорила, что не знаю причины вражды с раздражением в голосе повторила хельга. Могу лишь предположить, что в прошлом какой-то дракон попытался сжечь одного из моих сородичей сам понимаешь, что это у него не вышло, сколько он ни старался и не тужился. а для всех наблюдающих со стороны зрителей это выглядело смешно и забавно драконы же очень гордые и обидчивые создания. Вот и возникла жгучая ненависть к моему народу. «Слушай, Хельга, — вдруг посетила меня одна мысль, — а как на Феникса отреагируют виверны? Они же несколько похожи на драконов, тоже озвереют и будут пытаться убить любой ценой. Виверны — это просто дикие крылатые ящеры без зачатков разума. Может, погонятся, если голодные, но так они отреагируют и на любую другую добычу». Жаль, жаль! А то была у меня идея отвести крылатую стаю от моего корабля, заставив погнаться за другой добычей. Но видимо план не сработает, тем более, что виверны там прирученные и будут слушаться своих игроков наездников. «Я помог Хельге встать и проводил крылатую девушку на камбус. Заодно представил ее команде как нового кока и объяснил, что лапы оторву любому, кто станет к Фениксу приставать. Может, предупреждение было и лишним? С дисциплиной на Триреме стало явно получше, да и к другой, находящейся в команде девушки Арье Черной Лилии, никто из пиратов не приставал. Но я решил перестраховаться». «Капитан, ты все же решил ее оставить, несмотря на предупреждение Молли?» — встретил меня на палубе, явно расстроенный моими действиями дикий вереск. «О том, что избавиться от девушки Феникса не так-то просто, и даже смерть в данном случае не помогает, объяснять подчиненному я не стал. Это было лишней для NPC информацией». Не стал и признаваться, что не собираюсь надолго связывать дальнейшую игру пса из забытой стаи с пиратской романтикой или жизнью на корабле, а потому рассматриваю альтернативный вариант действий — высадить всю команду поголовно на берег, превратив в солдат своей армии, а трирему ярость королевы Молли срочно продать. Так разом решались и проблемы с Молли, и с атакующей в предсказании корабль с черными парусами стаей Виверн. Админы игры, как бы лояльно не относились они к донатору команды «Бессмертные» из Трансильвании и закрывали глаза на его нарушения в новой Тартуге, все же вынуждены будут реагировать на жалобы посторонних игроков, которых безо всякого повода атакует мой конкурент своими крылатыми маунтами, слишком сильными для нубятника, а там и до бана персонажа недалеко, хотя бы временного». «Но вместо всего этого я ответил, что до следующего вечера времени еще много, и я обязательно что-нибудь придумаю». «Сам же вернулся в капитанскую каюту, где продолжил свою работу по написанию писем. Да, в моих лапах оказался контроль над многочисленной и могущественной стальной короной, и этим игровым инструментом необходимо было обязательно пользоваться. И хотя выбивать напрямую таким способом из турнира другие команды администраторы мне запретили, и я не собирался этот запрет нарушать, но есть ведь многое другое, что можно поручить агентам королевской службы». Так и беглая королева Велена Своенравная и король Джуним Седьмой рассказывали мне про некую Стеллу Набожную, молоденькую полуволчицу-аристократку королевского рода Хвайт Панк, скрывающуюся от желающих ей смерти родственников на территории соседнего королевства Полу-Львов в замке Одинокая Скала. Встретиться с этой самой Стеллой, поговорить и, кто знает, может даже объединить с ней усилия в борьбе за трон, мне очень хотелось. Вот только тащиться в чужое далекое Государства и терять уйму времени из всего двух оставшихся до окончания турнира игровых дней я не желал. Так может, опытные агенты «Стальной Короны» смогут выкрасть эту аристократку для меня и доставят по указанному мной адресу? Еще одно задание я поручал агенту золотого ранга полуволчице Рее Ури. Да-да, именно моей бывшей спутнице». «Девушке-ассасину 135 уровня предлагалось изучить в штабе организации «Стальная корона» в Вульфберге всю имеющуюся информацию, касающуюся представительства Ордена Ассасинов в регионе Волчьей Пустоши, отправиться туда на место и предложить именно свою кандидатуру на роль нового лидера ассасинов вместо погибшего сегодня на арене Муара, скрывающегося в тени». «Скажете, излишне авантюрный и едва ли выполнимый план? Но я так не считал. Рэя Ури ассасин по игровому классу, так что остальные ассасины ее примут и выслушают». К тому же девушка очень амбициозна, горит желанием доказать свою полезность и способна заткнуть за пояс практически любого другого кандидата на роль главы отделения Ордена Ассасинов в начальном игровом регионе. Я же, пусть и опосредованно, но все же получу контроль над еще одной могущественной и многочисленной организацией, способной помочь псу в его борьбе за престол. «Я давно уже закрыл игру, но не спешил пока что отправляться в жилую каюту отсыпаться. Вместо этого искупался в Волге, с удовольствием поел приготовленные для меня спутницей жареные рыбы с овощным гарниром, а сейчас лежал и загорал. Рядом, на шезлонге, с ног до головы намазавшись всевозможными кремами, под южным солнцем загорала обнаженная Анита». При этом миниатюрная рыжая девушка с визором на лице вела важное совещание и отчитывала директоров своей компании. «Я же просматривал игровые новости небесных клинков и ждал объявления итоговых результатов восьмого дня турнира команд «Новичков» как там продвигаются в рейтинге «Розовые лисята». Сумел ли призрак «Рыжей бороды» задержать команду «Бессмертные» из Трансильвании в своем склепе и существенно ее ослабить? А главное, насколько противники еще глубже просели в уровнях после встречи с опасным призраком? Помнится, после отравления в доме Ярла, мои конкуренты и так находились на грани вылета из турнира, буквально из последних сил цепляясь за возможность продолжения борьбы. Так вошли «Бессмертные» в двадцатку лучших, или все же выли из турнира. Никогда ранее с таким нетерпением я не ждал игровых новостей. И вот, наконец, турнирная таблица обновилась. И я не сумел сдержать возгласа разочарования. Розовые лисята скатились по итогам дня аж на четвертое место. Моя команда пропустила далеко вперед не только признанных фаворитов из команды профессиональных киберспортсменов «Голубые койоты», но и совершившую невероятный рывок с шестого места шотландскую команду «Стальные шары под килтами». А еще бессмертные из Трансильвании находились на третьем месте. «Как такое вообще возможно?» Пятое место в рейтинге сохранили за собой простые ребята из Киото, но их фанаты заранее ликовали и предвкушали следующий день. Насколько я понял, японская команда специально не стала сдавать несколько выполненных заданий, чтобы заранее не раскрывать перед конкурентами свои карты. А кроме того, простые ребята взяли какой-то невероятной по сложности и ожидаемой награде квест, который уже завтра мог подкинуть команду как минимум на второе, но скорее всего даже на первое место первое место за день до завершения соревнования. Это стало бы очень сильной заявкой на итоговую победу во всем турнире». Радовало лишь то, что мой пес из забытой стаи с его 150 уровнем сохранил абсолютное первое место в личном зачете и являлся главным претендентом на получение приза в 50 тысяч единиц. Никто другой из участников не достиг пока что даже 140 уровня, а второе место с результатом 138 делили между собой сразу три игрока. Вампир Влад Цепеш-пятый, птица-человек-маг-капитан голубых койотов и какая-то девушка-друидка, участвующая в турнире со стороны расколотой империи онлайн. Здесь шансы у меня были очень неплохими, но меня сейчас намного больше интересовало происходящее с бессмертными из Трансильвании». Я вчитался в сопроводительную информацию и созданную только что на форуме тему и с сомнением покачал головой «Эх, админы, админы! Вот не говорите потом, что вы беспристрастны и не подыгрываете никому из участников». Бессмертные из Трансильвании разыграли настоящий спектакль, инсценировав раскол в своей команде. Обсосанный призраком в склепе капитан, резко просевший в уровнях, и трое его так и не успевших отойти от действия яда друзей, подняли бунт против Влада цепеша оспорив его последнее решение. Конфликт вышел настолько непримиримым, что богатый донатор даже пригласил администратора игры в качестве беспристрастного арбитра, и тот разделил команду из восьми игроков надвое. По итогам решения четверка самых высокоуровневых во главе с вампиром Владом Цепишем Пятым продолжила участие в турнире, разом сбросив весь тянувший вниз балласт и подскочив до третьего места. Четверка же остальных отправилась в Освояси, получив в качестве компенсации трех ездовых виверн и сохранив весь купленный для них Владом Цепишем ценный игровой шмот. Подозреваю, что кроме этой видимой части была еще и какая-то солидная денежная премия от Влада Цепиша, бывшему капитану. Досадно. И, конечно же, я не мог не отметить, что Виверн у конкурентов розовых лисят осталось действительно четыре. К сожалению, девушка Феникс не ошиблась.